Глава третья. Вставай, проклятием заклейменный. Я уже третий день подряд созерцал облезлый деревянный потолок и закопченные стропила дешевого номера в местной таверне. Других здесь просто не водилось. А все потому, что трим умудрился сломать Грайту. Как у него это вышло, только богам ведомо. Разругавшись к Марграну Болотному со светлой командой, я наобум несся по лесу но неожиданно вылетел на проселочную дорогу, по которой и решил, собственно, следовать дальше. Останавливаться и снова лезть в сумку за картой не было никакого желания, поэтому, кое-как разобравшись со сторонами света, я отправился по дороге на север, планируя определиться с направлением последующего движения на привале. Трим шел легким галопом а я предавался неутешительным размышлениям на тему двуличности светлых, когда чуть было не вылетела из седла. Трим, какого Марграна, ты меня чуть не сбросил. А учитывая, что не так давно шел дождь, в общем, что-то мне подсказывает, что этот день не задался с самого предыдущего вечера. Трим виновато оглянулся на меня и нервно поджал переднюю левую ногу. Пришлось слить с седла и посмотреть, что же там случилось. Тарк мархар кралигарках Высказал я серому небу все, что думаю. Мириновая грайта с этой ноги была выгнута странной дугой. Видать, ремень полетел. Придется все-таки искать кузнеца. Да и сердце как-то неприятно кольнуло. Если бы я знал, что со светлыми меня уже ничего не связывает, то подумал, они опять куда-то влипли. А если и так, то так им и надо. Мне о ремонте грайты позаботиться надо». Когда мой предок выводил Гронов, он никак не мог решить, чем должны оканчиваться ноги сих особей. Копыта удобнее, когда приходится много ездить. И в то же время драконьи когти куда как эффективнее в драках и при нестандартных ситуациях. Так и не определившись, что же будет украшать ноги будущих верковых животных у стелинов, он оставил и то, и другое. Когтистая пятипалая лапа, покрытая костяными накладками, при необходимости складывалось в кулак копыта. Естественно, это требовало и нового вида подков, получивших название грайт, особым образом скрепленных кожаными ремешками мериновых пластин, защищающих как отдельные пальцы, так и весь кулак копыта. И вот теперь, каким-то образом умудрившись перерезать несколько ремней, Трим поджимал ногу, на которую грайта буквально встала дыбом. Еще раз помянув всех темных и светлых богов скопом, я снял покореженную деталь и запихнул ее в сумку. Вожделенный кузнец нашелся к исходу дня, когда я уже подумывал о какой-либо магической замене поврежденного предмета. Проживал сей мастер в небольшом захолостном городке у подножия Заирамских гор. Чтобы не сверкать гроном на все поселение, пришлось опять упаковать его в морок, благодаря которому каждому любопытному взгляду виделись неказистая деревенская кляча и паренек, только-только выползший из глубинки. Ввалившись в кузню злой, как морлок, я быстро договорился с хозяином. Вот только срок работы он назначил в 3-4 дня, получив также отдельную плату за молчание. Поэтому я снял номер в местном клоповнике по какому-то недоразумению им гостиницей И вот уже третий день наслаждался здешними достопримечательностями в виде нечищенного потолка и паучьих занавесок, в то время как трим в конюшне отъедался тайно приносимым мной мясом всяческой живности. За окном постепенно темнело. Пребывание в этом тихом и стоячем пруду наводило на размышление о том, что скоро я начну подпевать местным обывателям лужи, гордо именуемый озером. Разглядывание грязного потолка быстро приелось. В общем, поскучав энное количество времени, я сладко зевнул и вспомнил про книги. «Ура, ура, ура! Хоть почитаем, отдохнем! Где там моя дорожная поклажа?» Запустив руку по самое плечо в безразмерную сумку, валяющуюся на единственном стуле, гордо возвышающемся на четырех не слишком ровных и одинаково длинных ножках посреди комнаты, я вытащил из нее обум одну книгу. Распахнув ее на середине, скользнул скучающим взглядом по строчкам и, не поняв с первого раза Немарграна, открыл книгу в начале на титульном листе. Той эре, только не это. Красным, витиеватым шрифтом Там было написано «Уж замуж не и прочие части устной и письменной речи, употребляемые в Великой Темной Империи, собранные и обработанные Микоши из тута проживающие сейчас, и далее еще с десяток строчек названия. Там же был нарисован портрет автора. Молодая, огненно-рыжая ведьмочка со скучающим видом обтачивала пилочкой ноготки. Macho. Увидев, что кто-то открыл книгу, авторша вскинула голову и радостно захлопала в ладоши. «Ой, еще один читатель!» «Ненавижу книги с портретами автора, особенно если они оживлены. э вы знаете, я тут так, случайно, просто мимо проходил». С этими словами я попытался быстро захлопнуть книжку. не тут то-то было. Пилочка в руках у ведьмы выросла дюймов до десяти». И ловко уперлась в страницы наподобие распорки. — Ты это куда? А читать кто будет? — Ну, э -э, в другой раз обязательно, ладно? — Как это в другой раз? Голос Микоши начал набирать обороты. — Я тут старалась, писала, ночей не спала, не доедала, не допивала вот этими вот ручками, Видимо, сунула мне свои ладошки прямо под нос. Хм, что-то не видно на них следов тяжкого труда. Все писала! А ты уйти собираешься? Да я тебя! Не слушая возмущенных воплей автора, я поспешно захлопнул книгу. Нет, ну чего это она себе позволяет? Так на меня орать, а я, между прочим, ей не хры -мухры. Я зажег на кончике пальца небольшой, но очень горячий огонек, и провел ладонью в опасной близости от кожаного переплета. Но сейчас она у меня попрыгает. В тот же момент книга распахнулась, ощутимо хлопнув обложкой меня по руке, и в лицо ударил небольшой фонтанчик мутной, сероватой и холодной воды. Я молча стер потеки грязи с лица и возмущенно уставился на ведьмочку. А та, радостно хмыкнув, погрозила невесть откуда взявшейся разлохмаченной метлой. И захлопнула книгу. А еще говорят, учиться, учиться и еще раз учиться. Такие учителя научат, как же, только вечному, доброму и светлому. Возмущенно фыркнув, я протер лицо, лежавшее неподалеку сероватой салфеткой, и спустился вниз, в общий зал. Народ, собравшийся там, взбужденно обсуждал ярмарку, которая, по идее, должна была начаться завтра, в полдень. Хм, интересно. Чем здесь торгуют? Во всяком случае, если те деревянные развалюхи, которые я видел из окна номера, предназначенные для этого павильоны, то торговля здесь просто бьет ключом по голове. За моим любимым столиком у окна представитель здешней стражи, а точнее ее капитан, просветивший меня при въезде в городок о месте обитания желанного кузнеца, пытался совершить самоубийство особо зверским способом – утопиться в вине. Но если учесть то, что под вином алкоголя здесь подавали чуть подкрашенную водицу, это было процессом долгим и трудным. Хм, она ведь не скажет, что этот человек может совершить подобное. Да мне-то это глубоко сиренево. Вот только свободным оставалось единственное место возле него, так что пришлось проталкиваться в ту сторону. На мой вежливый вопрос, а можно ли, собственно, занять пустующую территорию, я получил маловразумительный кивок который истолковал как согласие. К столику довольно резво подскочила разнощица, сгрузив на грязную и пошкрябанную поверхность очередную партию винных бутылок, что дало мне возможность быстро сделать заказ. А чего, честно говоря, было заказывать? Меню данной точки массового питания – отравление, это будет вернее – не менялось, по всей видимости, со времен ее основания. Драконий выдох стража порядка заставил меня невольно откинуться на спинку колченогового стула, так и грозившего уронить меня на давно забывший об уборке пол. В избежание этого пришлось срочно ухватиться за край стола, основательно качнув оный. Мой сосед по столику, промахнувшийся мимо кружки из-за моих кульбитов, соизволил таки поднять на меня глаза уровень выпитого вина, в которых обозначался где-то в районе зрачков. М да судя по количеству опорожненных им кувшинов до желанного блаженства ему как мне до светлых земель пешком сосредоточившись на мне стражник какое-то время пытался вспомнить то как принято разговаривать и наконец выдал что не одобряешь самоубийство личное дело каждого неопределенно пожал плечами я самоубийство похоже двояки до находилась с трудом учитывая слой вина, который следовало пробить словам, прежде чем добраться до сознания. «Ага!» – утвердительно кивнул я, жадно разглядывая выход из кухни, в надежде узреть вожделенную разносчицу, поскольку желудок настоятельно требовал своего. Разносчица не спешила, плотно заблудившись где-то в трехъярдовом коридорчике между кухней и залом, так что мне пришлось развить свою мысль. Как еще можно назвать действо когда человек пытается самостоятельно утопиться в вине? «Я не самоубийца!» – пьяно стукнул он по столешнице. «Я настоящий воин и ветеран марнарской компании!» Разнущица была мною мгновенно забыта. «Марнарская компания!» «Одна из самых больших и кровавых за последнее время!» «Мне едва стукнуло шесть лет!» когда дикие северные орды, проживавшие за труднопроходимыми Таргскими горами, хлынули через перевал хребта. До сих пор ближайшие к этому месту долины безлюдны. Врагов тогда удалось остановить только возле Марнарской крепости, охранявшей торговый тракт Наскрог и стоявшей там больше для вида. Да, для вида. Этот вид спас тогда множество жизней. Сейчас, правда, хребет украшает мощная оборонительная крепость, возведенная совместными усилиями гномов и людей. Но тогда полуосыпавшиеся от времени стены этой маленькой цитадели стали последним убежищем для почти тысячи человек и полутысячи гномов. Они даже забыли о своих вечных склоках. Древние стены тогда выдержали почти два дня непрерывных штурмов, когда варвары панально пытались задушить защитников крепости своей массой. А потом в небе появились транспортные и боевые драконы передового отряда Черной Сотни, одной из отборных папиных рот И так удалось выиграть время до подхода остальной армии. Варваров отбросили за хребет, и морнарская крепость стала свободной. Но с тех пор по указу отца все люди и нелюди, участвовавшие в ее обороне, получили статус ветеранов, солидное денежное вознаграждение и права младших дворян, возводившие их в ряды довольно-таки малочисленной темной знати. И вот теперь меня начало терзать зверское любопытство, из-за чего ветеран марнарской компании так надирается. Поэтому я осторожненько так полюбопытствовал. А что, собственно, произошло? А то ты не знаешь. Небось, сам же за этим делом и припёрся Страшник угрюмо посмотрел на меня из-под Э, «За каким-то делом у меня подкова сломалась, и вообще я не местный!» – взмутился я. «Ну что за жизнь! Только с кем-то познакомишься, и все, уже в чем-то обвиняют!» «Кого-то он мне напомнил. А он, случайно, со светлыми не... не общался?» «Плотно так, а то копия. Нечего мне тут придуриваться, а то я ничего не знаю, все вы такие!» Не завершив фразу и не сообщив, какие именно такие эти пресловутые все, капитан единым духом осушил кружку с вином. «Сволочи!» — закончил он, грохнув кружкой о стол. «Нет, дальше так дело не пойдет. Если все встречные поперечные начнут на меня наезжать, это что ж будет?» Таркмархар. Я в ярости схватил сидевшего напротив бугая за отвороты форменной куртки и, притянув вплотную к лицу, зажег алые всполохи в глазах и улыбнулся ему фирменным клыкастым оскалом Трима, шипя сквозь сжатые зубы. — Как ты меня назвал, солдат? Стражник резко побледнел. Если он действительно ветеран, то не видеть старших дворян в ярости он просто не мог. А чем это обычно кончается для любого, вызвавшего подобную ярость? Промолчим хр р р пс -с. М -да. Если он и хотел что-то сказать, то со сдавленным горлом его попытка увенчалась только этим невразумительным звуком. Я отпустил стражника, мешком плюхнувшегося на стул, и погасил злые алые всполохи. Капитан, еще не веря в собственное спасение, осторожно потер передавленное воротником горло. — Ты это... «Тихо, — Тихо-тихо так что даже я со своим слухом его еле услышал, осторожно спросил он, «Ты действительно из старших?» Злясь на себя за нездержанность, я нахмурился, кивнул головой и демонстративно уставился в ту сторону, откуда, по идее, должна была появиться раздощица. Хорошо, хоть с властелином не сравнил. Хотя последние они же тоже к старшей знати принадлежат. К самой, что ни на есть. «Стой, эрэ, да сколько ж можно ходить!» С противоположной стороны столика раздалось бульканье, наливаемое в кружку жидкости, и тихий, такой, что его мог слышать только я, монотонный голос стражника. «Ты меня прости, парень, сам-то я из простых, но действительно очень уважаю всю нашу знать, и старшую, и младшую. Можешь мне, конечно, не верить, транк транкмерк, Я готов был тогда самолично расцеловать каждую чешуйчатую драконью рожу и самого властелина в придачу. Ага, так бы папа Этот капитан, он что думает, он единственный желающий? Ага, сейчас же. Может, там даже кто-то из твоей родни был. Да что я говорю, наверняка был. Там же все роды участвовали. Я скосил глаза. Питан уставился в свою кружку, рассказывая все это вину. Почувствовав мой пристальный взгляд, он на короткое мгновение поднял голову и увидел мой равнодушный кивок. После этого каждый вернулся к прерванному разглядыванию. Он вина, я выхода с кухни. Потом, когда эта бойня закончилась, и я стал младшим дворянином, продолжил ветеран свой неспешный рассказ «Вину». Про себя я поклялся, что буду всегда и во всем исполнять только волю темного властелина и кодекс дворянства. Приехал на родину, женился на любимой, завел детей. Смачный хлюк гладка вина, прервавшего прествование, просто не мог быть настоящим. Это уже становилось интересным. Что же могло заставить его развести такую секретность? А капитан тем временем продолжал. «Да тебе оно и не интересно. Я вообще-то хотел рассказать о другом. Горя желанием превратить эту дуру в нечто стоящее и хорошее, я согласился на предложение тестя построить торжище. Уговорил областного главу. Да много чего сделал. А когда у меня родился ребенок, он пришел ко мне, тестюшка мой, чтобы ему, и рассказал, что продают на новом торжище за городом. Рабов, Марк Ханг их подери. Я еще раз подвергся угрозе слететь со стула. Работорговля была в том коротком списке занятий, которые карались или мучительной смертной казнью, или пожизненной каторгой на гномих рудниках Официальным приказом, подписанным самим Властелином. А это многое значит. Да. Я развернулся к стражнику всем телом. Он поднял на меня мутные глаза. «Осуждаешь?» Да, криво усмехнулся он и вновь вернулся к созерцанию вина. А ведь больше всего пострадал бы не я, Маргран со мной, но жена и сын. Этот гад сказал, что все записал на них. И теперь в случае чего? Мне бы просто никто не поверил, ты да вообще не стали бы слушать. Ада властелина, когда небо рукой, Транкмерк Эскар. После этого замысловатого ругательства последовал уже настоящий глоток, который, по-видимому, стал для бравого воина последним. Поскольку он покачнулся и упал лицом на стол, тут же появившаяся разносчица, она что, за углом караулила, забрала оставшийся полупустой кувшин и вздумала было кликнуть вышибал для транспортировки тела домой, но, увы и ах, была остановлена мной, вернее, моим рыком, «Жрать не После которого перепуганную служанку сдуло в кухню, до которой она в тот раз так и не добралась. Я мрачно хрустнул костяшками пальцев. «Да, властелина может и далеко, но я-то по близости, и кому-то эта близость выйдет боком». Затем, уверившись, что народ в таверне не обратил на нас никакого внимания, я соорудил морок двух сидящих людей, подставил капитану плечо В качестве опоры и оттащил его к себе в комнату. Спуститься я успел как раз к выходу служанки в дородного хозяина заведения. Быстро вдоль стенки пробравшись к своему месту и усевшись, я развеял один из муроков, долженствовавший изображать меня. — Чего шумишь? — вежливо так поинтересовался этот тип, поигрывая поварюшкой, которая заменяла ему дубинку вышибалы и могла выбить дух одним только испускаемым запахом. Ой, что-то мне есть как-то расхотелось, как представлю, что этим он еще и пищу мешает. Пожалуй, лучше то, что припасено в моей сумке. Я уже целый час жду заказа, нарисовав на лице еле скрываемый испуг, промямлил я, потугой на возмущение. — Ну, раз ждешь, то и еще подождешь, — ответил мне ухмыльнувшийся трактирщик. Ну-ну, посмотрим, чем это все для тебя закончится, дрожайший. А пока я, испуганно закивав, выбрался из-за стола и портнул наверх, представляя по пути, как транспортируемый домой капитан под утро в этом самом доме исчезает.